Глава с а я «Пиратес?» Да. Повозиться в ту ночь пришлось изрядно. К тому моменту, когда надсмотрщики стали выгонять в поля рабов, маленькая банда Блада в целом успешно справилась со своей задачей. Оба врача-вампира были аккуратно и глубоко закопаны в песчаную почву, свежие холмики разровнены, а поверх каждого еще набросано пальмовых листьев. Вроде и непонятно, что тут кто-то похоронен, но все равно дань уважения ощущается. Волверстон, Огл и Дайк успели уйти вовремя, когда зоркий взгляд Питера Блада отметил выезжающего из-за лесочка полковника в компании двух вооруженных негров. Доктор сразу понял, что объяснить столь раннее р а н д о в у двух бывших мятежников его и Джереми ему будет трудновато. Пришлось выкручиваться на ходу. «Так». «Нам надо срочно поссориться. Быстро и страстно. Как супруги. «Питер, я уже говорил, мы не можем быть вместе, потому что...» «Укуси меня, вампир!» «Ты притворяешься дураком? Или таким родился?» Гневно р я в к н у л Блад. «Не трать время! Они скоро будут здесь!» «Свидетели?» «Боже мой! Ну не тупи, ради бога!» «Вот если сейчас б и ш увидит нас вместе, ты что ему скажешь, болван?» Молодой шкипер в драных н штанах на мгновение потерял дар речи. А потом вдруг вспылил. «Да я вообще уже жалею, что связался с вами!» «Говорила же мне мама, ты первый начал. Когда?» «А кто п р и п ё р с я за мной на лошади?» «А в глаз, кстати, да». Неожиданно согласился находчивый доктор. «Я тебе сразу это предлагал. Дай-ка мне по морде разок». «Кулаком?» «О, нет! Как ты мог такое подумать? Лопатой, разумеется!» «Джереми...» не задумываясь, махнул сельскохозяйственным инструментом от всей души и... Хитрый ирландец отлетел шагов на пять, едва не сбив выезжающего из-за густых зарослей полковника Бишопа в камзоле и светло-коричневой тофты. Его сопровождали два негра, одетые в бумажные труселя и вооруженные абордажными саблями. «Что это значит, черт вас побери?» — взревел плантатор, тыкая с сапогом под ребра демонстративно терявшего сознание Блада. «За что ты, п о д л е ц и мерзавец, ударил моего врача, скотину и негодяя?» Пит невольно поднял лопату, и полковник вовремя вспомнил о двух неграх, идущих за ним по пятам, словно сторожевые собаки. Бишоп не появлялся на плантации без телохранителей с тех пор, как пару лет назад один невольник, укушенный вампиром, бросился на него и чуть не загрыз. «Чего встали, черные обезьяны? Взять эту белую свинью!» — закричал Бишоп, и молодой шкипер тут же оказался в окружении. Раздуваясь от жары и ярости, Бишоп сделал шаг вперед, размахивая новой бамбуковой тростью. «За что ты его ударил?» — злобно спросил он. Пит стоял молча, опустив голову. Он тщетно пытался придумать какое-нибудь удовлетворительное вранье, но поскольку они не успели договориться заранее, то с языка рвались лишь матерные проклятия в адрес успешно отползающего доктора. «Отвечай, скотина! Как часто ты распускаешь руки, подлец!» И, не дожидаясь ответа, полковник бросился лупцевать парня бамбуковой тростью. «Молчать! Язвить! Грубить! Иронизировать! Вот тебе еще, негодник! Вот еще! Еще! Еще!» Удары сыпались один за другим. «Ну, как тебе такое, собака?» не бейте меня, я боюсь щекотки». и а ты еще дразнишься, сволочь, решил со мной пошутить? Ты думаешь, что тебе все можно, грязный щенок?» Для того, чтобы привести полковника б и ш и п а в бешенство, требовалось пять секунд. И Джереми, не выдержав дикой боли, бросился на своего мучителя, так и успев разок приложить полковника лопатой по голове. «Высокая шляпа!» И толстый парик смягчили удар, но лицо Бишепа покрылось пятнами. А глаза на минуту съехались к переносице. Тем временем негры схватили Пита, скрутили ему руки назад и связали веревками. Э, — и Зять! <сосы> — <сосы> <сосы> просипел хозяин плантации. Негры вежливо переспросили, где тут чей зять. Полковник покрыл их грязными африканскими ругательствами. И несчастного шкипера... Поволокли по длинной дорожке межзолотистых стен тростника. Его провожали сочувствующие взгляды запуганных невольников. Но поверьте, на тот момент Питта не заботили собственные мучения. Он был счастлив уже тому, что их с Бладом план сработал. Доктору под шумок удалось сбежать, а полковник Бишоп был сейчас так занят, что совершенно не обратил внимания на две скромные, малозаметные свежие могилки. Сам же Питер Бладт прекрасно понимая, что его друг может пострадать, решил было развернуться на полпути, дабы, вернувшись, скормить полковнику какую-нибудь наскоро слепленную историю о том, что его срочно ждет губернатор, что на город напали вампиры, что котики все уронили, но невольно задержался на пути. А причиной задержки оказалась все та же роковая красотка Арабелла Бишоп. Они встретились на краю плантации сахарного тростника. Питер Блад очень спешил, но на его беду у милой Арабеллы в этот день было просто прекрасное настроение. Увидев Блада, она нежно улыбнулась ему, к а к к е т л и в о заметив. «Кажется, уже целый месяц прошел со дня нашей последней встречи. Точнее, говорят, 21 день. Я считал их. Мне пора. А я уже начала думать, что вы умерли». Она о т цапнула убегающего доктора за рукав. «Жизнь — это затяжная болезнь. Замечали, чем она обычно кончается?» «Фигня. Расскажите лучше, где вы так навострились болтать по-испански?» «О, это просто. Я два года просидел в испанской тюрьме». «Вы еще и вор в законе?» — восторженно распахнул уротик Арабелла. «Меня взяли ни за что. Улики были сфабрикованы, судья подкуплен». Торопливо выкрутился Питер. «И вообще-то я состоял на службе во французской армии». «Но ведь вы врач. Это побочное занятие». «Оказывается, Господь Бог уважает профессию солдата больше, чем труд медика». «Но это очень длинная история, а ваш дядюшка давно ждет меня. Можно я уже пойду?» Однако р а б е л л а всегда была полна решимости дослушать до конца любую историю. Блад вздохнул и сдался. Потом даже разговорился, размяк, увлекся и не заметил, как летит время. Проходящие мимо надсмотрщики не скрывали своего удивления при виде раба-доктора, столь непринужденно беседующего с легкомысленной племянницей своего хозяина. Что же касается Питера и Арабеллы, то в это утро они совершенно не замечали окружающих. Ну, быть может, пару раз посылали самых невежливых в пень. «Сожалею». что не знала всего этого раньше. На прощание девушка по-дружески обняла Блада, а в ее к а р и х глазах блеснули слезы. «Жизнь очень сурово обошлась с вами». «Могло быть и хуже», — мурлыкнул Блад, взглянув на нее так пылко, что на щеках Арабеллы вспыхнул румянец. «А сейчас, я думаю, мне даже повезло». Прощаясь, Блад нежно поцеловал ее руку. В ту минуту он уже не помнил, что был невольником, осужденным на 10 лет каторги, не знал, что его друг в беде, не понимал, что план их бегства окончательно провалился. Сейчас ему все это было фиолетово и параллельно. Меж тем, молодого шкипера волоком тащили на открытую площадку у обрыва, откуда хорошо была видна Карлайлская бухта. Пит бросил прощальный взгляд на качающиеся в прибрежных волнах черные шлюпки. Ведь если бы их не обманули два медика-вампира, то на одной из них они могли бы уже ночью плыть за горизонт. А там, подгоняемый легким бризом, чуть играющим на сапфировой глади Карибского моря, величественно шел роскошный красный фрегат под английским флагом. Полковник Бишоп остановился, попытавшись сфокусировать взгляд, и щ у р я с ь от солнца и помахал кораблю шляпой. Несмотря... На слабенький ветерок судно медленно входило в бухту, только под нижним парусом на передней мачте. Остальные паруса были свернуты, открывая взгляду внушительные очертания корпуса корабля, от возвышающейся в виде резной башни высокой двухэтажной надстройки на корме до ш е л о в л и в о й позолоченной женской головки на форштевне, сверкавшей в ослепительных лучах южного солнца. «Пока, полковник!» С интересом рассматривал новый корабль флота его величества короля Якова, пытаясь понять, почему о судне не предупредили заранее, бедного парня заковали в колодке. Это пыточное приспособление средневековья, столь простое, столь же эффективное, всегда стояло на готове для восставших рабов, забывших о повиновении». Сюда же, неторопливой, неровно покачивающейся походкой, свидетельствующей, что удар л о п а т ы не прошел даром, подошел полковник Бишоп. «Непокорная псина, которая дерзнула скалить клыки на своего хозяина, должна расплачиваться своей исполосованной шкурой», — сказал он, с наслаждением приступая к исполнению обязанностей палача. «Ты еще будешь благодарить меня за обучение хорошим манерам, дьявольское отродье!» Рыча от дикого наслаждения, он кинулся избивать свою беззащитную жертву, открыто удовлетворяя свою тайную страсть к садизму. От ударов по голове и спине Пита гибкая трость расщепилась на длинные гибкие полосы с острыми, как бритва, краями. Брызги крови так и летели во все стороны. Когда полковник, обессилев, отбросил в сторону измочаленную трость, вся спина несчастного невольника представляла собой кровавое месиво это научит тебя вежливости и покорностигадёныш тяжело дыша сказал палач полковник ты останешься в колодках без пищи и воды слышишь змей без пищи и воды до тех пор пока не соблаговоришь раскрыть мне причину вашей драки я полковник милиции и ты все мне скажешь с ученок П л а н т а т о р повернулся на каблуках и ушел. забрав черных телохранителей. Пит едва ли что слышал. Сознание практически оставило его, истерзанного з страшной болью, отчаянием и безнадежностью. Ему было уже все равно, жив он или нет. Но если несчастный думал, что все позади, то он жестоко ошибался. Новые, страшные муки вывели его из состояния тупого оцепенения, вызванного болевым шоком. Колодки стояли на открытой площадке, ничем не защищенные от палящих лучей тропического солнца, которые обжигали изуродованную, кровоточащую спину. К этой нестерпимой боли быстро прибавилась и другая. Жадные черные мухи Антильских островов, привлеченные с запахом свежей крови, тучей набросились на него. Рискуя переломать себе руки и ноги, молодой моряк кричал, бился, корчился и извивался в колодках. От нечеловеческих мук он уже просто терял разум. Таким его и нашел запыхавшийся Питер Блад, который очень вовремя появился из ниоткуда с большим пальмовым листом в руках. а т о г д а в мух, он накрыл листом спину друга, защищая ее от назойливых насекомых и палящего солнца. Усевшись рядом, Блад обмыл его лицо холодной водой из фляжки, стирая грязь и кровь. — Пи! «Ради бога!» Доктор осторожно поднес к дрожащим губам несчастного флягу. Молодой человек жадно припал к ней, едва не откусив зубами горлышко. «Спокойствие, Джереми. Я пока закрыл тебе спину, хуже не будет. Но укуси меня, вампир, как ты вообще дал этому грязному чудовищу Бишопу повод чуть не убить тебя!» Едва воручая языком, Пит, задыхаясь, поведал другу обо всем случившемся. Я буду валяться и гнить здесь, пока не скажу ему, почему мы дрались. Блад вскочил на ноги, и глухое рычание вырвалось из его горла. «Будь проклят, этот подлый рабовладелец!» В голос заорал он, уже не боясь, что их услышит. «К черту в задницу весь этот остров! А этой же ночью мы просто украдем шлюпку и б е ж и м а ты вместе с нами!» «Нет, Питер, мы не сможем бежать!» прошептал избитый мученик полковник будет искать тебя нас и мы все умрем огромный красный корабль к этому времени уже приблизился к берегу и сейчас медленно входил в бухту блат видел сверкание боевых медных пушек установленных на носу корабля и даже различал фигуру матроса готовившегося бросить лот около передней якорной цепи с левой стороны судна море Всегда манило его, и вид такого прекрасного корабля вызывал сладкую зависть в сердце. Но в этот момент гневный окрик прервал его мысли. «Попался, м е р з а в е ц Какого рыжего дьявола ты здесь делаешь?» Из-за палисадника неожиданно выпрыгнул полковник Бишоп со своими черными телохранителями. На смуглых щеках Блада проступил румянец ярости. «Типа, как всегда, выполняю свои врачебные обязанности». Раздосадованный полковник сразу заметил пустую фляжку рядом с колодками, в которых мучился избитый Пит, и пальмовый лист, укрывавший его спину. «Я же приказал болван, чтобы ему не давали пищи и воды!» «Неужели?» «Странно. Как же я этого не слышал!» «Ты не слышал? О, Шалун! Ища Диада! Преступник! Нехороший человек!» Видимо, плантатор не мог разговаривать без ругани. «Как же ты мог слышать, если тебя здесь не было?» «Вот именно. К этой мысли я вас и подвожу». «В каком смысле, сволочь?» «В прямом. Вы же не можете требовать от меня, чтобы я догадывался о ваших приказах?» С нескрываемым сарказмом спросил Блад. «Видя страдания Пита, я решил, это один из невольников господина полковника. А раз я врач, то обязан заботиться о сохранении его собственности». поэтому я дал несчастному глоток воды и закрыл спину пальмовым листом. Разве я не прав? «Прав — Прав? От возмущения плантатор потерял дар речи. — Ах ты... ты... я... ты... я тебя... — Не надо так волноваться, — умоляюще протянул Питер. — Вам это очень вредно. Вас разобьет паралич, и вы сдохнете под забором никому не нужной в о н ю ч и й развалиной. Какое горе, верно? Хотя какое там горе! Полковник б и ш о даже не сразу нашелся, что сказать. «Милостивый бог, взгляните на этого мерзавца! Ты смеешь разговаривать со мной подобным тоном, да еще ставить мне условия, ирландская собака!» «А почему бы и нет?» — в глазах п и т е р Блада играл демон безрассудства, порожденный отчаянием. «Хочу и буду!» В течение долгой минуты, сравнимой с вечностью, б и ш п в упор рассматривал оборзевшего врача, а затем изрек. — Я слишком мягко относился к тебе, грязный мошенник. Это нужно исправить. Я прикажу пороть тебя до тех пор, пока на твоей паршивой спине не останется и клочка целой кожи. И вы лишите моих услуг губернатора, который мучается от подагры так, что не может стоять даже на четвереньках? Но взбесившийся полковник уже махнул рукой н е г р о м отдавая приказание, и в тот же миг, сотрясая воздух, раздался мощный, раскатистый грохот. Бишоп подпрыгнул от неожиданности, а вместе с ним подскочили оба его телохранителя. Внешне невозмутимый Блад и даже немножечко бедный Пит. Все пятеро, как по команде, повернулись к морю. Внизу, в изумрудной бухте там, где на расстоянии одного кабельтова от форта стоял большой красивый корабль. заклубились облака белого дыма. Они целиком скрыли судно, оставив видимыми только верхушки мачт. Стая испуганных морских птиц, взмывшая со скалистых берегов, с пронзительными воплями кружила в голубом небе, прицельно гадя на все подряд. н е обалдевший полковник, н е перепуганные негры, ни з о р в а в ш и й с я Блад, ни даже Пит, глядевший на все мутными от боли глазами, не понимали, что происходит. Но в ту же минуту английский флаг быстро соскользнул с флагштока на гротмачте, а на смену ему взвился желто-красный стяг королевского флота Великой Испании. Вот теперь все сразу стало на свои места. — Пираты! — фальцетом заорал полковник. — Проклятые пираты! Вот только их еще нам не хватало!